В этом заключается ее громадное превосходство перед всеми прежними попытками такого рода. Другое громадное ее преимущество заключается в том, что одно из самых веских возражений, против которого прежние сторонники изменчивости органических существ не могли ничего возражать, эта теория обратила в свою же пользу. Возражение это заключается в отсутствии переходных форм между настоящими, хорошими видами. В самом деле, если виды находятся в родственной связи, то между ними должны же существовать соединительные звенья, промежуточные формы. На это теория Дарвина отвечает. Эти формы действительно должны были существовать, но они исчезли и это исчезновение есть одной из необходимых последствий борьбы за существование и отбора. Прежде чем разъяснить это обстоятельство, заметим, что о переходной форме, связывающей две другие формы, нередко имеют совершенно превратное представление. Полагают, что эта форма должна быть средняя в буквальном смысле, то есть совмещать в себе признаки двух, связываемых форм, между тем как в действительности она может почти не иметь характеристических признаков ни одной из двух. Нередко можно слышать возражение вроде следующего: Если березы и дуб находятся в родстве, то покажите нам организм, который был бы полуберезой полудубом. Такой организм действительно, вероятно, никогда не существовал. Существующие теперь организмы находятся в родстве не потому, что они произошли один от другого, а потому, что они имеют общих родоначальников. И весьма возможно, что увидев настоящее связывающее звено между двумя совершенными формами, то есть форму прародителя, через которого они находятся в родстве, мы не узнали бы ее, так как это последнее представляло бы в весьма слабой степени или даже, может быть, вовсе не представляла бы именно характеристических, отличительных признаков своих двух потомков. Поясним на примере из культурных растений. Капуста, например, отличается замечательным разнообразием в развитии своих органов. У одних пород утолщенные листья образуют качан. У других стебель представляет реповидные вздутия. У третьих соцветия превращаются во всем известные мясистые органы. У четвертых стебель вытягивается и деревенеет, так что из него выделывают трости. Наконец, у пятых листья принимают яркую окраску и так далее. Очевидно, никому не придет в голову предположение, что родоначальник всех этих форм действительно, действительная соединительная переходная форма между всеми ими совмещала все эти свойства. И действительно, дикорастущая родоначальная форма капусты не представляет ни одной из этих крайностей. Таким образом, весьма возможно, что в некоторых случаях настоящая переходная форма, ускользает от нашего влияния. Но тем не менее не подлежит сомнению, что в большинстве случаев этих промежуточных форм между видами в настоящее время действительно не существует. И как только что замечено, теория Дарвина видит в этом отсутствии одно из следствий естественного отбора. Для разъяснения прибегаем снова к сравнению с искусственным отбором. Когда начало выясняться несколько разновидностей капусты, то люди их возделовшие, очевидно, стали ценить наиболее редких, наиболее крайних представителей. Специалист по цветной капусте не заботился о стебле или листьях, лишь бы соцветие было покрупнее, помесистее. Специалист по декоративным сортам Заботился только об окраске и форме листьев. Одно и то же растение не могло давать качан и трость и так далее. Понятно, что все растения, не представлявшие крайнего развития одного какого-нибудь признака, а совмещавшие в менее резкой форме несколько признаков, уже не пользовались поддержкой культиваторов. Даже истреблялись ими и должны были исчезнуть. Таким образом, появление более резких представителей неизбежно влечет за собой гибель представителей менее резких, вследствие чего порывается связь между крайними формами, получается ряд несвязанных между собою разновидностей. Нечто подобное должно совершаться и в естественном состоянии. В природном состоянии всякая новая форма может возникнуть только в таком случае, если она совершение других. А в таком случае она, очевидно, должна вытеснять, выживать эти последние. Далее Дарвин указывает, что для каждого существа полезно как можно более отличаться от себе подобных. Потому что чем менее сходство в потребностях двух форм, тем менее между ними будет состязание, тем легче они могут ужиться на одном месте – не вступая в борьбу.